Глава 34. д е а е н ь и было тяжело привыкнуть к штрафам. Первой потерей, которой он привык, оказался голос. Он не мог издать ни звука, ни крика, ни вопля, ничего. Любой звук, что и с х о д и л из его рта, пропадал. Однако этот штраф не был таким уж ужасным. Сонмин часто встречался лишь с Сого, и у нее был такой же штраф, поэтому она помогала ему быстрее привыкнуть к этой потере. Безмолвные разговоры. В этом не было ничего хорошего, но к ним не трудно было привыкнуть. Но вот остальные не были такими простыми. Между прочим, штраф веса все сильнее давил на сон Мина. Особенно после изучения б е с т е н е в о й техники вес тянул его все ближе к земле. б е с т е н е в о й это скоростная техника, следовательно, штраф веса стал для него большой проблемой. Специфика техники требовала немало сноровки. А для Сон Мина воплотить подобное было крайне тяжело в данный момент. Если захочешь быстрее двигаться, вес будет препятствовать этому. Ситуация была тупиковой. Даже следуя руководству развития техники, он не мог стать достаточно быстрым. Он нуждался в силе и скорости, чтобы преодолеть это. Думать это легко. На словах все просто, а в действительности нет. Если в е с сдерживался Онмина, штраф вкуса и сна в конце е г о добивали. Еда не доставляла удовольствия, а сон не предоставлял отдыха. Штраф сна оказался хуже штрафа вкуса. Он боялся спать. Каждый день он умолял, чтобы не наступала ночь, чтобы он не уставал. Но он всегда спал. Тело и з н у р я л о с ь после изнурительных тренировок с к а п ё м о й в следствии. Он спал как убитый. Чтобы затем проснуться от кошмаров, издав не мой крик, он садится ближе к огню и засыпает, чтобы вновь проснуться в холодном поту. Сумасшедший ребенок. Он часто слышал такое обращение к себе после прибытия на гору. Он прервался и посмотрел на Скарлет. Он удивился ее появлению, но, похоже, это Саго привела ее сюда. Он уставился на Саго, стоящую позади Скарлет, но та не спешила с объяснениями. Почему вы двое немых так пристально смотрите друг на друга? Вы встречаетесь? Подойдя, проворчала Скарлет. с о н м и н отложил копье и взял в руки ветку. Выражение лица Скарлет выдавало ее раздражение, которое она испытывала по этому поводу. Не спрашивай, я сама все расскажу. Вот в самом деле, зачем ты стал немым, знаешь ли? Так трудно общаться. Почесывая голову, з а б р ю ж а л а Скарлет. Сого, вот эта не моя девчушка пришла ко мне несколько дней назад и долго м о л я л а чтобы я помогла тебе. Словно выплевывая слова, Скарлет снова обратилась к Сонмину. Тот же, в свою очередь, удивленный, уставился на Сого. Я научу тебе некоторой магии. Скарлет приблизилась к Сонмину, и за этого з л о в о н и е только усилилась. Ты должен быть счастлив. Магия не самая простая вещь для использования, но этот мир упрощает ее действие. Сонмин пытался игнорировать зловония, хоть оно и брюзжало. Он понял одну вещь: ему предстоит научиться магии. Сонмин никогда не имел д е л с магией. Если бы он захотел, то смог бы научиться нескольким слабым заклинаниям, но для такого наемника, как он, повышение боевых навыков было куда лучшим вложением. Скарлет Рессир. Сейчас она не знаменита, но через десять лет она станет мастером магии, создавшей ветвь р е с и р Для него это была отличная возможность. Только посмотрите на него. Скарлет надула губки. Эй, вернись на землю. Я сказала, что научу лишь нескольким типам маки и не расскажу тебе обо всем, что знаю. Я живу за счет этого, поэтому эти знания достанутся тебе не за бесплатно. н е м а я заплатит за эти знания. Что за оплата? написал Сонмин. Ничего такого. Сого просто поможет мне без всяких вопросов, если мне понадобится помощь. Это не ничего. Оно походило на разовый рабский контракт. Сонмин посмотрел на Сого, а она не выражала никаких эмоций. Не слышала тебя. Ты сумасшедший. Взял еще два новых штрафа. В самом деле, безумец. Когда ты глуп, ты глуп. Это о тебе, парень. Засмеялась Скарлет. «Я н ну ч у тебе четырем з а к л и н а н и я Ментальная чистка. У тебя кошмары? Не думай, что это просто кошмары. Они могут н е с т и вред твоему психическому состоянию. Ментальная чистка поможет с этим. Однако это лишь качество чрезвычайной помощи. Она вытащила из сумки магический свиток. Сила и ускорение. Общее усиливающее заклинание повышает силу у с к о р я е т т е л о и последнее восстановление усталости. о н о поможет от накопившегося стресса и напряжения. Сон Мин получил четыре свитка магии. Моргнув несколько раз, словно не веря, он посмотрел вниз. Эти четыре свитка для него сейчас были очень в а ж н ы Ментальная чистка – она спасет его разум от кошмаров. Силы ускорения – они облегчат давление от штрафа веса. Однако они не станут идеальным решением. Штраф веса с каждым днем все усиливался. Запомни, магия не п а н а ц е я предупредила Скарлет. Она удобно, но она также не решит всех проблем. Силу ы с к о р е н не помогает телу, н о твоему предстоит принять всю его нагрузку. Это относится и к другим заклинаниям. Если их слишком много использовать, пострадает тело. Скарлет запнулась. После недолгого молчания она слабо вздохнула. Ну. Если бы ты был достаточно разумен, чтобы сохранить свое здоровье, ты бы не взял эти штрафы. В любом случае, это хотя бы поможет выдержать их. Сказав это, Скарлетт пошла обратно в свое убежище. Сон Мин прочел свитки и добавил их свой список навыков. Сого подошла к нему. Сон Мин отложил свитки и посмотрел на нее. Учитель, вы все это сделали для меня, потому что вы хороший человек? Да. Она ответила уверенно. Это был ожидаемый ответ, но все равно было тяжело слышать это. Он смотрел на нее. Это моя проблема. Так зачем? Ты не дружишь со Скарлет, но я дружу. Так что я могу просить вместо тебя. Простой и правдивый ответ. Если бы Сон Мин попросил Скарлет о помощи, она бы отказалась. Причина, почему он был в состоянии выучить м а й и ю заключалась в том, что Сагод р у ж и т со Скарлет. И она имела способности, чтобы выручить ее в случае нужды. Связи нужны. Насколько я могу судить, ты по всей видимости избегаешь отношений. Или нет? Ты не кажешься тем, кто доверяет людям. Прозвучало прямо. Сон Мин с удивлением уставился на нее. Сого засмеялась, словно она знала это с самого начала. Быть осмотрительным это хорошо, но если переусердствовать в этом... Ты не сможешь наладить связь. Ты не можешь жить в одиночку. Из-за этих слов на сон Мина нахлынули воспоминания из прошлой жизни. У него не было товарища и друга, которому он мог доверять, поскольку он был бесклассовым, циничным парнем, который хотел выжить. Он прожил в такой манере тринадцать лет и умер в одиночестве. Но в этой жизни у него сформировалась связь с Гансом и Джеком. Это произошло лишь из-за его таланта, но они заботились о нем. Лула тоже помогала ему, и Виджи х ю н всегда был а рядом, а теперь еще и Саго. Люди не могут жить одни. Отношения были в а ж н ы но разве плохо было быть осмотрительным? Что было плохого в желании не быть п р е д а н н ы м Разум Сон Мина кружился смятение. Его переживания сошлись в о е д и н о Наверное, с этим словом у тебя связаны не лучшие воспоминания, написала Сого, после чего продолжила. Не думай об этом слишком много. Мы с тобой два разных человека. Мои слова не всегда могут быть верными. Мы отличаемся. Сого стерла недавно написанные слова. Должно быть, тебе впервые использовать магию. Попробуй. Сонмин кивнул и мысленно подумал о магии и с п е л заклинание у себя в голове. В этом мире как и боевые искусства, так и магия была легка для выполнения. Впрочем, все также зависело от человека, чтобы повышать магические уровни. Ты используешь свое це. Его цыгра махала. Сон Мин попробовал сперва применить ментальную чистку. Он мог ощутить, как его разум очищался и прояснялся, а затем восстановление усталости. Эта магия облегчила тяжесть его тела. Стресс из-за отсутствия сна полностью исчез. Если сильно увлечься этой магией, это причинит вред телу. Но в этот раз это было лучшим решением. Как будто сбросив груз с плеч, Сон Мин со с в е щ а в ш и м лицом посмотрел на Сого. Он хотел попробовать другую магию, но ему хотелось поблагодарить Сого. Спасибо, учитель. Написав это, он склонил голову. Сого, смутившись, почесала щеку. Просто помни это. Я лишь считаю нравственным помогать людям. Не забывай этого. Написала Сого. Дело вот в чем: когда кто-то помогает тебе, и даже если ты не можешь воздать ему за это доброту, просто помни его поступки. Злобу. Я не могу просить тебя просто отбросить ее. Если бы это было так, люди не изучали бы боевые искусства. Я добрая, но я не забываю обиды. Как и не забывая доброту. Сон Мин кивнул. Он понял логику Соко. Он не забудет проявленную ей доброту. Даже через восемь лет. Это время, когда она умрет от рук Виджи х н Сон Мин намеревался не допустить этого.